Зип проследил за манипуляциями тела и поморщился, когда то неуклюже заворочилось и шлепнулось на пол. «Он, кажется, хочет нас застрелить», — догадался Дип, тоже наблюдая за вероятным противником. «Мог бы просто поджечь, смотри, он до сих пор дымится». И верно, от одежды неизвестного шел едва заметный дымок. «Добро пожаловать в компанию шандарахнутых», — сказал на это Дип и засмеялся. Тело перестало ворочаться, и на друзей уставился вполне осмысленный взгляд. «Вы не будете меня есть?» «Нет, ты чё?» — Зипа аж передернула. «Нам в столовой всего хватает». Пришелец, казалось, немного успокоился. «Но и ты нас, это, не убивай, пожалуйста», — сказал коротышка. «Мы люди маленькие!» Дип хохотнул на это, заставив тело на полу снова сжаться. «Простые электрики, которых по какой-то причине заставили убирать трупы!»